Она больше дорожила вниманием современников, чем мнением потомства, зато ее при жизни ценили выше, чем стали ценить по смерти. Как она сама была вся созданием рассудка без всякого участия сердца, так в ее деятельности больше эффекта, блеска, чем величие, творчества Казалось, она желала, чтобы ее самоё помнили дольше, чем ее деяние.